Лариса Петровичова. Моя эффективная жена. Глава 1. Хельга. Всё, мать, неси икону заступницу, пришла беда, пробил час. Примерно так мой отец отреагировал, когда я сказала, что уезжаю в Холиenburg искать работу и творить. Мать подержала выбежила с иконы святой Марфы, которая избавляла от глупости, стукнула меня по лбу и воскликнула: "Дурища, тебе о чём надо думать? О замужестве, о детках, о том, как мужу помогать, а ты? А она только о книгах", подержал отец. "Надо дни мечахнет до утра, всё никак не начитается, а вторые пишут, потому, видать, и тоща". Да, да, да, так всегда было. Родители с раннего детства считали меня позором, всего гномьего рода. Порядочная девочка из приличной гномьей семьи. Надо играть в куклы одной рукой, держа во второй руке большой пирог с мясом и луком. А я в куклы не играла и пироги ненавидела. Я носилась по полям и садам, которые лежали у нашей горы, ловила бабочек и придумывала сказки. Дальше, с точки зрения родителей, всё стало ещё хуже. Я не набрала приличного гномьего веса. Мои рыжие косы не лежали на груди параллельно полу, как у сестёр и всех подруг, а желания и мечты не крутились вокруг семьи и замужества, как у правильной гномихи. Я хотела стать писателем, мои детские сказки давно остались в ящиках стола. Теперь я писала о приключениях отважных воительниц и верила, что мои книги обязательно будут изданы, когда я повзрослею. И ладно бы я писала о любви, всхлипнула мать, глядя на икону, словно рассказывая обо всём доброй святой и ища её поддержки. О свадьбе, о муже с детками, о приличных и приятных предметах — это бы еще ничего. Так ведь нет. Все у нее там какие-то принцессы с топорами носятся. Вот где ты, Хельга, видела принцессу с топором? Нигде не видела. Задохнула я, укладывая в чемодан свои юбки и рубашки. Пожитков набралось очень много, надо было решить, что взять, а что можно оставить. Мам, пап, но ну вы сами мне всегда говорили: я позор гном его рода, я тощая жерт, я никогда не выйду замуж. Вот и ладно. Я буду жить в Холльенбурге и писать книги. Я уже совершеннолетняя и имею на это право. Мать снова стукнула меня иконой, и словно святой заступнице требовалось выразуметь дурищу. Примерно так меня называли, когда я говорила, что в жизни много других занятий, и не надо всё сводить к свадьбе и диточкам. А сёстрах подумай, воскликнула она. Кто их замуж возьмёт, если у них сестра в городе книжонки пишет? Мартин, ты-то не молчи, скажи ей, Мой старший брат, у которого борода была такой длинной, что уже можно заплетать в ней косы и украшать золотыми колечками, кашлянул в кулак. "Хельгана, ну правда, ты на себя-то посмотри, какой из тебя писатель. Оставайся дома, выйдешь замуж хоть за олова". Я кинула в него пеналом с карандашами. "Попало. Сам пусть выходит замуж за олова. Он дурак и пьяница, но у гномов считается, что лучший муж выпивоха, чем никакого мужа. Мало я тебе косы драл, клянусь святым Николасом". Вздохнул отец. А теперь уже поздно, выросла дочка. Воспользовавшись возникшей паузой, я подхватила вещи и вылетела на улицу. Всё семейство высыпало за мной, крича, рыдая и умоляя, но я быстрым шагом двигалась к выходу из горы. Соседи выглядывали из окон и дверей. Да уж, им теперь будет о чём поговорить. Я не оборачивалась. Мне зачем? Прощай, прежняя жизнь. Здравствуй, Холлинбург, город людей и эльфов. Я обязательно устроюсь, как надо. Дорога заняла полтора часа, трясясь в почтовом дилижансе в обнимку с чемоданом. Я повторяла себе, что у меня всё получится. Я найду жильё, деньги у меня были, как у всякой гномихи. Глупо опускаться в путешествие, не отложив приличного золотого запаса. Я найду и работу. Работы я не боялась и готова была взяться за любое дело, благо руки росли от куда нужно. А потом, когда устроюсь на новом месте, отправлюсь в издательство Родители всегда говорили, что гномихаписательница это дурь и несусветная блажь. Ну вот посмотрим, кто из нас прав, а кто нет. В сравнении с Подгорьем Холленбург показался мне маленьким и каким-то приплюснутым, что ли. Зато в нём было много зелени, а я обожала сады и парки. Расплатившись за проезд, я неторопливо побрела по широкой светлой улице, которая текла среди бесчисленных магазинов и кафе. Надо было осмотреться и прикинуть, что к чему. Я уже бывала здесь, но одно дело просто таращиться по сторонам, как и положено туристам, и совсем другое искать кров и заработок. Вот висит табличка на двери ресторана: требуется посудомойка. Прекрасно, запомним, может пригодится. А вот ещё одно объявление. В ювелирный магазин требуется продавщица. О, это уже интереснее. Гномы лучше всех разбираются в золоте, я тут точно справлюсь. Главное не упустить свой случай. толкнув дверь, я скользнула в сверкающее царство витрины роскоши, и меня тот чужак ликнули. Эй, гномиха, а ну-ка на выход. Я увидела, что ко мне движется возмущённый мужчина в красном сюртуке, не продавец, а охранник с усами-пиками. Давай-давай, шагай отсюда. Здесь не подают, рыкнул он, и от обиды и возмущения я залилась багровым румянцем, от него даже глазам сделалось горячо. Меня приняли за нищенку, за поберушку. Осмотревшись, я едва не выругалась. Магазин был эльфийский, занесло же меня. И если люди относятся к гномам как к равным, то эльфы нас на дух не переносят. Мы им извечные конкуренты по золото добыче. Мы гораздо лучше работаем с драгоценностями. Да и вообще история нашего противостояния очень долгая и не слишком приятная. Охранник был человеком, выслуживался перед хозяевами, а вот все продавщицы были эльфийками. И единственный покупатель, который склонился над витриной. Тоже был эльфом. Сам ты попрошайка, парировала я. Надо было не сдаваться и не уходить отсюда с опущенной головой и капающими слезами. Я ищу работу. Сюда ведь нужна продавщица. Эльфика в синем форменном платье поджала губы, протянула покупателю бумажный пакет с гербом магазина и пропела. Она еще и не грамотная. Написано же ясно. Требуются только эльфы. Вот тут я едва не расплакалась. С таким пренебрежением и ледяной ненавистью это было сказано. Да что плохого я сделала, чтобы выставлять меня отсюда как воровку или нищенку? Почему не сказать нормально: "Спасибо, ничего не нужно"? Воспользовавшись моим замешательством, охранник подхватил меня под локоть и выставил из магазина. Молодец, свой служился. Возьми сладкую косточку у добрых хозяев. Мне было так обидно, так горько, что я почти и без сил опустилась на ступеньки. Нет, не плакать, ни в коем случае не плакать. Эти остроухие дряни наверняка смотрят и ждут, что я расплачусь. А город катится себе мимо со своими домами, витринами, парками и зеваками и все в нем советует. Возвращаясь домой, дурище, выходи замуж за олова, строй обычное гноме счастье. Барышня, окликнули откуда-то сверху. Я подняла голову и увидела эльфа покупателя. Он вышел из магазина и задумчиво рассматривал меня с высоты своего роста, долговязая тощая громадина, калёное лицо театрального красавца, очень дорогой костюм, не магазинный, а пошитый по мерке. Этот эльф был не каким-нибудь банковским клерком, а кем-то на очень высоком месте. "Ищете работу?" спросил он. Я кивнула. Почему-то, несмотря на привычное эльфийское презрение к миру, в этом мужчине было что-то располагающее. Он, возможно, был не таким вредным, как его сородичи, и не так ненавидел гномов. Если бы и ненавидел, то не заговорил бы со мной. Да ищу, кивнула я. Встала, не зачем рассиживаться на ступеньках, и оказалась ростом как раз до середины груди незнакомца. Не удивительно, что эльфы вырастают такими вот махинами. Господь создал их в березовых рощах и поселил среди ветра, листьев и ручьев. Онас выкопал из горных пещер. Да так там и оставил: ройте золото до да уголь, плодите все разножайтесь. Магией боитесь? Магия, вот оно что. Эльф был артефактором, покупал в магазине золотые и серебряные пластинки для работы. Тогда не удивительно, что он такой халёный и важный, артефакторы очень богаты. Нет, почему вы спрашиваете? Эльф снисходительно окинул взглядом моё платье и чемодан и ответил: "Мне нужна помощница. 30 крон в месяц плюс комната в моём доме для проживания. Плюс ещё работа на кухне: стрипня, закупка, мытьё посуды и всё в таком духе. Согласны? Мне захотелось сплесать от радости. 2 часа назад я покинула родительский дом, и вот у меня уже есть работа и крыша над головой. Обида, нанесённая в ювелирном магазине, поблёкла перед 30 юкронами. Хорошие деньги. Этот артефактор не жадина. Дела налаживались. Вот только если отец узнает, что я работаю на эльфа, проклянёт. Ну и ладно, пусть проклинает. Я и так позор семьи, потому что тоща, пишу книги и не хочу замуж. Согласна, конечно, улыбнулась я и спросила. В двух словах, в чём моя работа? Анерин. Сначала я подумал, что она человечка, потом посмотрел на золото в косах и на шее и понял, что ошибся. Из магазина вытолкнули гномку. Мне удивительно, ей стоило смотреть внимательнее, куда она идёт. Эльфы на дух не переносят гномов, особенно если те трудятся рядом с эльфийским золотом. Если бы отец узнал, что мне стало жалеть её, эту девчонку с рыжими косами, круглым лицом и огромными карими глазами, то проклял бы меня ещё раз. А я её пожалел. Никто не заслуживает того, чтобы его выкидывали едва ли не пинками. У девчонки был большой чемодан, нарядное по гномям меркам платье и неукротимая решительность. Мне даже показалось, что над её головой сверкали маленькие молнии. Она готова была расплакаться от обиды, но старательно сдерживала слёзы достойное поведение. Интересно, её изгнали из Подгорья или она сама отправилась на поиски новой жизни? Если верно второе, то она бунтарка, такая же как я. Работа состоит в том, что вы будете помогать мне в лаборатории. Ответил я, когда мы пошли по улице. Горожане смотрели в нашу сторону с неискривимым удивлением. Надо же, гномка идет рядом с Эльфом, и они не скандали, да и не дерутся. Чистить пробирки, мыть столы, раскладывать инструменты, отправлять мою почту и заказы, получать мою почту и заказы, покупать реактивы и камни по списку. Работы много, не сомневайтесь. Отец проклил меня, когда я сказал, что хочу быть артефактором. Магия, которая жила во мне, была намного больше, чем у остальных эльфов, и постоянно требовала выхода. Отец сказал, что можно пойти, например, по военной стезе, если уж меня настолько не втерпёшь, угробить жизнь на волшебство. Можно, допустим, стать боевым магом, который расшвыривает войска ударом посоха. Это и медали, и деньги, и звание, всё как полагается. Артефакторика – это грязная наука для людей, которые обучились управлять течениями магических полей, и эльфам не положено ей заниматься. Хорошо, кивнул гномка. Я никогда ничего такого не делала, но думаю, что справлюсь. Меня зовут Хельга Густав Дотитер, а вас? Анорен Эленандар. С достоинством представился я. На какой-то миг Остар захотелось, чтобы отец вдруг оказался здесь и увидел бы меня в такой компании. На сегодня моя потребность в бунтарстве была бы удовлетворена, а отец кричал бы так, что с веток падали бы птицы, почти лопаясь от гнева. Эльф из благороднейшей семьи королевства, мало того, что я стал артефактором, так теперь ещё и завожу дружбу с гномами, земной грязью. Отец и вся семья считали гномов и людей пылью на своей обуви. Это очень эльфийская точка зрения, и мы можем её себе позволить с нашими деньгами и властью. Но я придерживался другого мнения. Нельзя презирать кого-то просто за то, что он родился не таким, как ты. Надо брать всё лучшее у всех: у людей, у гномов с кирками, даже у орков с их лошадиными табунами и степными юртами. Только тогда ты сможешь подняться выше. Это магия в нём говорит, вздыхала мать. Отец только за голову хватался. Какое-то время он пытался выбить из меня глупость своей тростью, потом понял, что это бессмысленно. Я переносил побои без криков и слёз. И стоял на своём. Съезжаю из родительского дома, поступаю в Академию Артефакторики, учусь и работаю. Так и шёл бы тогда в армию, если ему так приспичило работать с артефактами. В боевые маги, так ведь нет. Ох, какой стыд. Что скажут главы эльфийских семей? Как нам пережить этот позор? А какие артефакты вы делаете? спросила Хельга. Я вырвался из задумчивых размышлений, увидел, что мы почти подошли к моему дому и ответил: Я работаю с магией исцеления. Делаю артефакты для детских больниц всего королевства. Часть идет за рубеж. Для каких-то болезней есть лекарства, но есть и такие, где справляются только артефакты. Гномка ахнула, в карих глазах мелькнуло искреннее уважение, и я неожиданно отметил, что она смотрит на меня без неприязни и зависти, как остальные ее сородичи. Это был не вечный недруг, а просто девушка с длинными косами и лучистым взглядом. Артефакторы люди всегда красуются перед такими, и я надеялся, что не делаю этого. Просто рассказываю о том, чем занимаюсь. Вот и всё. Маленьких лечите. Вот вы молодец, одобрила она. Достойное дело. Да, лечу маленьких и иногда помогаю коллегам с большими. С ней сходительно улыбнулся я, открыл ворота и пропустил Хельгу в сад. Она пошла по дорожке к моему дому, и было видно, девчонка в восторге. Ей нравились и пышные, плетистые розы всех оттенков жёлтого и розового, которые кивали тугими головами, и яблони, которые пускали тяжёлые ветви к земле, росыпая плоды на траву, и старинные статуи, что сопровождали идущих любопытствующими взглядами. Дом, который утопал в зелени сада, я приобрёл 3 года назад, когда смог заработать и скопить достаточно денег. Белый, старинной архитектуры, он сразу пришёлся мне по душе. В нём было что-то очень загадочное. Все его балкончиками, лесенками и высокими окнами, и в то же время в доме таилось нечто радостное, по-настоящему гостеприимное. Он словно негромко приглашал: "Входи, тебе здесь будет хорошо. Не столица, далеко не столица, но это место было моим, и мне в нём было хорошо". Отец ждал, что я приду, склоню голову и обращусь к нему за помощью. Он, конечно, поможет во всём, пристроит меня на непыльную работу и выделит в личное пользование один из столичных дворцов. Но для этого я должен буду отказаться от артефакторики. Я не собирался этого делать. Работал, копил, жил так, как считал нужным. Вон, видите те два окна, указал я. Ваша комната. Напоминаю, помимо помощи в лаборатории, вам придётся готовить. Садом занимается специальный человек, приходит раз в неделю. Я справлюсь, решительно заявил гномка. Я заметил, что её чемодан приоткрыл пасть, выпуская край тетради, и поинтересовался Это ваш дневник хочет сбежать? Или вы пишете книги? На круглых щеках Хельги снова выступил румянец, сделав девушку совсем юной и трогательной. Она застегнула чемодан и с повестием королевским достоинством сообщила: "Я пишу книги. Вот устроюсь и обязательно пойду в издательство". Я улыбнулся. Надо же какую диковинку повезло найти. Юная гномка, которая мало того, что уехала из своей горы, так ещё и пишет книги. Гномки ничем таким не занимаются. У них слишком много забот с домом и многочисленными детьми. Когда ты одной рукой мешаешь суп, а другой пеленаешь пятого ребёнка, то тебе будет не до творчества и книг. Видно, мой взгляд вышел слишком выразительным, потому что румянец Хельги сделался ещё гуще. Она гордо посмотрела мне в лицо и отчеканила: "Да, я пишу книги. Да, я уехала из дому, потому что не хочу идти замуж за пьяницу, растоща как стиральная доска". И хороший жених на меня не взглянет. И если вы будете надо мной смеяться, то я, дальше она не придумала, лишь решительно засопела, давая понять, что в случае насмешек меня ничего хорошего не ждёт. Открыв дверь, я пропустил девушку в гостиную и спросил: "Наподдадите мне, как следует? Впрочем, я не собираюсь смеяться над вами. Я и сам своего рода бунтарь". Хельга осторожно прошла по старинному светлому ковру, рассматривая мебель из белого дуба с перламутровой инкрустацией. Зеркала перебрасывались её отражением, и на мгновение показалось, что гномка идёт под водой. Мы поднялись по лестнице на второй этаж к дверям, которые вели в её комнату, и Хельга по любопытству вала. Бунтарь, это как? Я усмехнулся. Моя история была не той, которую рассказывают о себе мужчины из благородных семей, когда беседуют с барышнями. Впрочем, это гномка, и она не та барышня, которой мне стоит стесняться. Моя семья порвала со мной, когда я стал артефактором. сообщил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. Это не дело для достойного эльфа, а грязная человеческая работа. Но она мне нравится, моя душа ей радуется, так что теперь я здесь. Глаза Хельги распахнулись ещё шире, и в них я удивлённо увидел уважение. Надо же, ещё ни один гном на свете не уважал эльфа, а мне вот повезло. Устраивайте сее и приступайте, сказал я строже, чем собирался, чувствуя, что в душе что-то дрогнуло, наполняясь звоном. Сегодня с вас ужин. Хельга. Кухня сверкала чистотой, белизной всех поверхностей и абсолютной пустотой. В шкафах ничего не было: ни соли, ни сахара, ни кофе, не говоря уже о мясе, о овощах и специях. Эту кухню, словно привезли из мастерской дорогого мебельщика, собрали и больше на ней не появлялись. Я растерянно посмотрела на сковороду, которую повесили на крючок и ни разу не взяли в руки и спросила. А как же вы едите? А ведь тут одно удовольствие готовить. Здесь отличная плита, в которой огонь разжигается сразу же, стоит только похлопать в ладоши. Здесь замечательные сковороды, которые стоят целое состояние, на них никогда ничего не пригорает. А кастрюльки, а салатницы, а фарфоровые тарелки, расписанные цветами и птицами. Все это так и просило. Хельга, приготовь еду. Хельга, на пол не нас. Заказываю в ресторане, ответил Анорин. На у них сменился повар, так что вы очень вовремя. Я вздохнула. Этот эльф питается в ресторанах. Вот уж глупость, так глупость. Денег, видно, некуда девать. А денег у него немерено, это ясно с первого взгляда. Дом был огромный, старинный, все в нем дышало и сочилось роскошью. Такую мебель, ковры и зеркала я видела только в журналах о богатой жизни дворянства и королевской семьи, которую в подгорье читали как диковинку. И подумать не могла, что когда-нибудь окажусь рядом. Кровати и шкаф в моей комнате были антикварными, из южного чёрного дерева с позолотой и вензелями. На них дышать-то жутко, не то что спать и раскладывать вещи. Тогда, давайте денежки, тут надо много чего купить. Эльф кивнул, вынул из кармана бумажник и, отсчитав на стол 50 крон, небрежно произнёс: "Покупайте всё, что потребуется. Не хватит денег, скажете. Я ужинаю в 7. Успеете?" Я покосилась на часы, которые показывали ровно 3. Успею. И накормлю его так, что он будет дышать через раз. Рестораны, заказы, тоже мне выдумали моду. Разве там приготовят нормально? Все гномы умеют готовить и делают это не левой рукой из-под правой пятки, а так, что можно взять сковороду с любой гномьей кухни, отнести в столовую к королю Батюшке и наслаждаться одобрительными возгласами его величества. Я никогда не была такой объедалой, как мои сестрицы, способные съесть запечённого поросёнка и закусить пирожками до да салатом, но острипня была моей сильной стороной. Особенно хорошо готовить, когда не нужно высчитывать монетки и кромсать несчастную курицу на 15 блюд. Просто идёшь в лавку или на рынок и покупаешь самое лучшее, что душенька пожелала, то и берёшь. В рялавке городского рынка так и ломились от всяческого добра. Лавка мы лавочком нашего подгорья не сравнится с тем великолепием, которое лежало здесь на столах. Не каждый поставщик и фермер отправится к гномам, которые прижимисты и бьются насмерть за каждую монетку, требуя скидок и критикуя товар на все лады, чтобы сбить цену. Я набрала круглопузых мясистых помидоров и поперчитых огурцов, сделаю салат. Эльфы любят салаты. Если верить моим родителям, они ничего не едят, кроме салатов. Ну, до это мы ещё посмотрим. Ни один мужчина, эльфийский он, гном или человеческий, не откажется от хорошего ужина. Я купила славный кусок свинины, попросила разрезать, скручу из него рулет с сыром, луком и грибами. Вот, кстати, и грибы. Крепенькие боровички с осмуглыми шляпками, только что собранные, которые так и просятся на сковороду. Лук, чеснок, картошечка. Куда же без жареной картошки? Без картошки это не ужин, а так, скудный перекус на один зубок. А на завтрак возьму говяжью колбаску и бекон, пожарю с яичницей и овощами. День нужно начинать сытым животом и хорошим настроением. А вот и оливковое масло, южное, очищенное, как золотая слеза. А икра, сверкающая, рассыпчатая, ляжет горкой драгоценностей на подсушенный хлеб и пасту из авокадо с каперсами. И ещё опёрушка лука сверху, как завершающая точка. Рыбка. Куплю те желённые стейки, положу на холод, приготовлю завтра на обед. А к рыбке нужны лимончики, розмарин, чёрный рис, они с рыбкой лучшие друзья. А к чёрному рису надо особые специи, от одного взгляда на которые душа начинает танцевать. И кофе, кофе обязательно. Как он вообще жил, ничего не готовя. Это эльф. Правильно про них говорят, что они со странностями. Подхватив тяжеленные корзинки и купив почти у выхода с рынка длинные хрустящие багеты, которые только что вынули из печи, я пошла домой, предстояло ещё готовить. Мармелад, красавица, ай, что за мармелад, купи и не пожалеешь. Я не сразу заметила, откуда меня окликнули. Таким маленьким был столик со сладостями. Он едва не падал от разноцветных гор фруктового мармелада, которые пахли так, что голова начинала кружиться от восторга, а рот наполнялся слюной. Пругтовый, свежайший, сладкий, как первая любовь. Нескоросылый чернокожий продавец, укутанный в пёстрое покрывало, выхватил бумажный пакет и принялся проворно наполнять его прозрачными мармеладными кубиками: арбузный, сливовый, яблочный, дынный, персиковый, нежный, как твоя щёчка, и всего пятачок. Я протянула ему монетку, и с трудом найдя место для пакета среди покупок, подумала: не попробовать ли кусочек сразу? Нет, потерплю, оставлю на вечер. Сварю кофе, сяду за стол и буду писать новую главу в своей книге о пиратской принцессе, которая высадилась на таинственный остров Сокровищ, окутанный туманом чёрной магии. Удивительно, но Анарин не смеялся, когда узнал, что я пишу книги. Все смеялись надо мной: родители, братья, сёстры, соседи, одноклассники, а он даже бровью не повёл. Гномко пишет книги, ну и ничего удивительного. Он смотрел так, словно это нормально, даже правильно. А раз так, тогда я приготовлю ему такой ужин, что он с ума сойдёт и пальцы до локтя оближет. Красавица, окликнул меня продавец мармелада. А поцелуешь, скажу секрет, хочешь? Я нахмурилась. Нечего вот тут. Я приличная девушка, а не из всяких там. Сиди уже, посоветовала я и тряхнула один из пакетов. А то тебя сейчас вот свинячьи копыта поцелуют по голове. Всё-всё-всё, молчу. Продавец примиряющим жестом вытянул вперёд руки. Не было у нас тут раньше таких боевых гномок. А вот и молчи, пробормотала я и направилась к выходу с рынка. В груди откуда ни возьмись появилось неприятное тревожное чувство. Вот ведь нахал какой, городской, сразу видно.